Глава 32 Я посмотрела на Змыя, тот стоял грустный, но уверенный в своих словах. «Вернуть?» — протянула робко. «Из того мира?» «Это уже на твое усмотрение. Пожал плечами дракон!» «Как говорится, мое дело предложить... Просто...» — Я не хотел, чтобы ты ложные надежды питала. — Нет, спасибо за честность, — помотала головой. — Я... да такое всегда лучше знать, чем по-пустому верить. Только вот вернуть ту прежнюю, надо ли оно мне? Может, пройдет время, и змей меня все равно полюбит? Мне ведь хорошо с ним, легко, надежно. И вот так вот всего лишиться? — не полюбит. Помотал головой ледяной дракон. То есть, может, и будет думать, что любит, да только сердце его все равно навсегда там осталось. А ты заслуживаешь большего, чем быть просто второй. Вторая, первая, какая разница? Рассердилась я. Главное, рядом и счастливо. А он? Прищурился змей. Я вздохнула. Вот. Тут дракон был прав. Если ЗМИ действительно тоскует по той древней... Я вздохнула. Вот тут дракон был прав. Если ЗМИ действительно тоскует по той древней, то ему больно. Даже, может, еще больнее, чем мне. И что, ему так всю жизнь? Он-то в другой мир за ней сам уйти не сможет. «Да», — помотала головой. «Да, так нельзя. Если он действительно ее...» Значит, надо им дать шанс хотя бы поговорить. Ты хорошая, Маша. Улыбнулся Змый. Самоотверженная. Ага. Иногда даже слишком себе в ущерб. Только как я туда пойду, если там хаос? Я с тобой могу. Предложил Змый. Я уже его видел и знаю, что к чему. Вместе справимся как-нибудь. Ты? «Ты ведь без сил даже, их в навис спрятали!» — нахмурилась. Змей мне про хаос рассказывал, и, судя по его рассказам, магия это ничего хорошего из себя не представляла. А уж таким двоим ущербным, как мы со змей, с этим явно не справиться. «Почему это ущербным?» — возмутился дракон. «Потому что я, недоучка, сама толком о своем даре ничего не знаю, а ты и вовсе лишен его!» — пояснила грустно. Ну, во-первых, хаос, может, и страшный. Да это только от него мы силы свои получили, а значит, сейчас с ним на равных считай. Во-вторых, если что, ты всегда обратно дверь открыть сможешь. И в-третьих, если тебя так тревожит мой запертый дар, то просто верни мне его, и все. Вернуть? «Вот об этом я не думала. Да, он в Наве. Я сейчас только там им пользоваться могу. Но сюда его притянуть закрытая дверь мешает. А по части открывания дверей ты у нас мастер. Ладно, идея была неплоха. Только все хорошо распланировать надо, подготовиться. Не пойду я в хаос с пустыми руками». «Маша», — вздохнул Змый, — «чего тут планировать? Нет на земле существ сильнее, чем древние, как я и ты и мои братья. Так что и искать, думать не над чем. Ты, конечно, можешь книги почитать про хаос или еще чего там. -то. Да только нового ни капли не узнаешь. Суть его понять, возможно, лишь вживую увидев, ощутив, почувствовав. Иначе не выйдет». И это не считая того, что пока ты готовиться будешь, змей тебя раскусит, и ничего ты больше не сможешь. «Ну, хоть вещи возьму», — кивнула, решившись. «Встречаемся через полчаса в немагическом квадрате». А чтобы не передумать, развернувшись, побежала в академию. Мысли путались, сердце стучало. Обидно было хоть плачь, но и просто, как есть, все оставить не могла сейчас. Если честно, едва после слов Змея сразу же дверь не открыла. Это я при драконе рассуждала, а на самом деле внутри бурлила так, что требовала действий. Я ведь всегда импульсивной была, а тут прям по-живому дело, располосовав, оставив раны. Куда теперь? В комнату? Нет. Сначала к Змею. Расстаться с ним. Все равно, когда та вернется, он сам меня бросит. Так чего тянуть? Хотя это отговорки. На самом деле просто хотелось взглянуть на декана, пока он моим еще был. А еще где-то в глубине души теплилась надежда, что он меня остановить попытается, и тогда мне никуда идти не придется. Ведь если не захочет отпускать, значит, нужна все же. Значит, ошибся, Змей. Ох, глупо, как все неправильно и слишком быстро. Дыши, Маша. «Кабинет дракона уже рядом. Сейчас о другом думать не выйдет, значит, дышать остается. Вдох, выдох, вдох, выдох». Толкнула дверь знакомую. «Нам расстаться надо», — заявила с порога, почувствовав дежавю. Так же с Алексом было. Декан уже делами занимался, хотя до этого всю ночь, как и я, не спал. «Что?» Змей оторвал взгляд от бумаг и поднял на меня. Ничего не понял. «Я тебя бросаю!» Выпалила слишком быстро. Вдох, выдох. Ни о чем не думать. «Почему?» Нахмурился декан, и непонятно было, воспринял ли мои слова всерьез. «К змею ухожу!» Ответила на одном дыхании первое, что пришло мне в голову. Лицо у дракона изменилось, побледнело, словно с него краски все стерли. И такое стало, словами не передать, словно всю боль человеческую себе забрал. «Может, зря я? Да ведь он...» «Стоп, Маша! Вдох, выдох!» «Уходи!» Змей взял себя в руки, отвернулся. Последний момент, готова поклясться, заметила влагу на его щеке. И так жалко его стало. Только ради жалости не готова я. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Выбежала из кабинета, пока ничего лишнего не надумала. Бросилась прочь по коридору. Не остановил. Даже узнать ничего не попытался. Значит, и не особо-то и нужна была. Значит, показалось Дальше. Как можно дальше мне сейчас надо от него оказаться? Глотая слезы, понеслась в свою комнату. Разве отпускают так легко тех, кого действительно любят? Да и не говорил мне змей о любви никогда. Правильно. Я все сделала правильно. А со своим сердцем разбитым как-нибудь сама потом разберусь. Молодая еще, впереди все. Забежала, хлопнула дверью. «Маша?» — Уля сонно завозилась на кровати. Ничего не ответив, стала собирать вещи. «Так, куртка на случай, если там холодно. Что еще, фонарик?» «А, прав, змы, против хаоса глупо собираться, готовиться. Там либо да, либо нет. А если нет?» против какого хаоса?» — прищурился мрак. «Маша, ты чего удумала?» «А ничего. Змею верну его любовь. Вот!» «Какую любовь!» Кот прыгнул с кровати, пристально посмотрел на меня, а потом, наконец, смог разобраться в путанном клубке мыслей, в котором я и сама бы сейчас разобраться не смогла. «Маша, стой!» — возопил зверь, когда я уже направилась к выходу. Прыгнул, преградил мне дорогу. «Уйди, не твое дело!» Грубо отпихнула кота ногой. Выскочила, закрыла дверь. Маша, остановись! Не делай этого! Услышала напоследок и снова побежала. Змей меня уже ждал в квадрате вместе с Алексом. Ты? От удивления я все слова растеряла. А он помочь нам вызвался, ухмыльнулся дракон. Помочь? Нужна мне помощь от бывшего, чтобы вернуть нынешнему его бывшую девушку. Не гони, Маш. Прищурился Змый. «Лишним не будет. Он ведь принц темных эльфов. Знаешь, сколько в нем магии?» «Если хочешь, я могу идти, Вздохнул Алекс. «Не хочу». Махнула рукой. «Раз пришел, пусть уж остается. Все же помочь желает. Вон какой молодец». Сосредоточилась. Открыла дверь и в круглую комнату. «Не туда». Схватил меня за руку дракон. «В Навь же сначала решили, разве нет?» «И вправду. А в Навь что, по-другому как-то? Я туда прежде только со змеем ходила и не знала, как проход открыть». «Просто представь перед собой дверь и открой», — хмыкнул дракон. «Навь — это пусть и мир, но мир мертвых. К нему иной подход нужен». «Хорошо. Интересно» когда мне уже перестанут подсказывать, как пользоваться моим же даром, и я сама все это сделать смогу. Попасть в Навь оказалось совсем несложно. Не зря меня, видать, явие Навью грань охраняющей назвали. Словно ожидая вызова, перед нами появилась каменная арка, грубая, высокая, подернутая колышущейся белесой пеленой. «Ого!» Вот так реквизит. Что-то мне это напоминает. А, точно. В фильме про очкастого мальчика такая же была. Может, сценаристы ее у какого-нибудь сказочника подсмотрели? Так, Маш, стоп. Ты же вроде грустила только что. Со мной всегда так бывало, когда особенно больно или печально или обидно, мой мозг просто выключается, а в голову начинают лезть всякие ненужности. От этого меня в универе некоторые легкомысленно считали, хотя Света называла это позитивизмом и гибкой психикой. Пелена на арки нетерпеливо задрожала, будто за ней прятались призраки. С любопытством я обошла мрачное сооружение. С другой стороны, все было точно так же. Занятно. Скинул брови змы. А ты, маш, фантазерка. Не забыла, что вид дверей. «Только от тебя зависит». «Забыла, конечно». «Ясненько, почему на этой арке даже край вон с той стороны сколот, что и в фильме, который, кстати, мне нравился». Азмы врет. Не фантазерка я совсем. Ничего вон нового выдумать не могу. Даже арку и ту у мамы Рослям взяла». «Идемте, что ли?» — протянул Алекс, нервно оглядываясь по сторонам. Кивнув, взяла обоих парней за руки и с некоторым страхом шагнула сквозь проем. В кино обратно никто не возвращался. Надеюсь, здесь по-другому будет. «Будет!» — уверил меня Змый, отпуская руку и потягиваясь. Вокруг стало значительно холоднее, но в остальном не сильно что и изменилось. Лес малость выше стал, да и краски чуть темнее, а... Ой, замок пропал. Погорячилось я что-то сильно. Вперед! Змой бодро зашагал сквозь колючие кусты. Чувствовал он себя тут вольготно, и походка стала более упругой, и сам словно подтянулся и вырос. — А куда идем-то? — спросила, пробираясь следом. Алекс замыкал наш караван. Вокруг было довольно мрачновато. Растительность облезлая, тени, словно змеи, какие по земле извиваются. — На Кудыкину гору! — фыркнул дракон. — А без шуток... — Без шуток. Кудыкина гора, там избушка бывшей Яго стоит. — Я думала, ты силы сам как-то призовешь, и мы обратно выйдем. На Самайн же ими пользовался. — Пользовался, — кивнул Змей. — И сейчас воспользоваться могу, но мои братья те еще затейники. Привязали их к месту, куда мне ходу нет. «А я туда как тогда попаду?» — вскинула брови. «Тук-тук!» Развернувшись, Змей постучал меня по лбу и сам себе ответил. «Кто там?» «А никого, там пусто!» «Ты двери открываешь, Маша!» «Ну, мало ли!» Пробурчала, потирая лоб. «Юморист, блин!» Не успели мы сделать и сотни шагов, как земля перед нами забурлила. Ой, что это? Первый заметил неладное я. Ого! Присвистнул Змый. — Ребята, дела плохи, бежим. И без перехода он драпанул так, что аж пятки засверкали. Недолго думая, кинулась за ним. Позади раздался грохот и какой-то жуткий треск, похожий на звук ломающихся костей. Не то, чтобы я часто слышала, как кости ломаются, но представляла себе это именно так. — А чего мы? — начал Алекс, но Змый его перебил. — Молчи, а то догонят! — Кто догонит? — спросила, боясь оборачиваться. — Они! — многозначительно протянул Змый, не забывая бежать. — Полотенце доставай! — Какое полотенце? В кармане ищи. Машинально я сунула руку в карман и правда нашла там полотенце. Это что? Спросила, оглядывая, не пойми, откуда взявшийся предмет. Белое, расшитое, у меня таких отродясь, не было. Сказки читала. Теперь за спину бросай. Скомандовал дракон. Я кинула измыть тут же остановился, а потом принялся смеяться. «Чего ржешь?» — спросила, едва не врезавшись в его спину. «Ой, ха -ха -ха, ой, ой, ой Маш, тебя так легко провести!» Продолжал ухохатываться Змый. Но «Ну, посмотри на своих страшных преследователей!» Я обернулась. Там, куда кинуло полотенце странное, сейчас разливалась река, поросшая камышами. Довольно широкая, кстати. Посреди реки торчала голова знакомого эльфа. «А чего мы от яглей убегали?» — хмуро спросила голова, гребя к берегу. «Ой! Полотенце я прямо в Алекса, выходит, швыранула. От кого?» «Алекс весь мокрый, с прицепившейся тиной». Выбрался на сушу и махнул рукой на другой берег. Там толпились странные существа. Маленькие, лохматые, с огромными глазищами. Вполне себе милые и совсем не страшные. «Змый!» — обернулась я к рыдавшему от смеха дракону. «А чего? Ты бы видела свое лицо! у, -у, -у Жуткие монстры! Сейчас всех нас сидят. Отвесив дракону под затыльник... Я скрестила руки на груди и гордо пошла вперед. «Маша!» — окликнул меня Змый. «Чего?» — не оборачиваясь, задрала нос, готовясь услышать извинения. «Нам налево». Развернулась, пошла также молча, расправив плечи и глядя прямо перед собой. «А вот это зря! Под ноги прыгнул какой-то коварный камень». И споткнувшись, я замахала руками, пытаясь удержать равновесие, но в итоге позорно плюхнулась на попу. Зашибись приключение.